Глава десятая. Кое-что в исчезновении Паркера Дэвиса тревожило Калисту. Она задумалась об этом, взяв бабушкины книги и вновь разложив их на ковре в гостиной. Паркер был младше двух других пропавших мальчиков, младше Вирджинии. Так зачем он понадобился Эдвине? Разве что Эдвина похитила его, чтобы приманить Уайленда. «Но почему сразу не похитить Уайленда?» А моли было всего шесть, и тем не менее Эдвина с ней разговаривала. Что за игру затеяла высокая дама? Калиста надеялась, что семейная история ей поможет. Хроники начала вести еще про бабушка бабушки Джози. Но в основном книги содержали простые заклинания, с помощью которых медиумы зарабатывали на жизнь. Никакого проклятия тогда в помине не было. Уины процветали, они держали всем известный салон. Мистицизм в ту эпоху пользовался огромной популярностью. До Калисты кое-что дошло. Может, Эдвина пыталась наложить еще одно проклятие? Проклясть целый город? Калиста вернулась к тому месту в книге, где говорилось о затерянных душах. Но там и близко не было ничего, напоминавшего ситуацию с Томасом и другими пропавшими мальчиками. Калиста с досадой закрыла книгу. Оставалось полагаться только на интуицию и исследовательские способности. В замке повернулся ключ. Едва мама открыла дверь, Молли тут же ураганом влетела в дом, окликая сестру. Она еще не понимала в полной мере, что случилось с пропавшими мальчиками. Но Молли тоже была медиумом и хорошо ощущала чужую панику. Молли нашла Калисту в гостиной над старыми книгами бабушки Джози. «Калли!» — сообщила она, оттопырив нижнюю губу. «Пропал мальчик! Его все ищут!» «Знаю!» — ответила Калиста, взглянув на мать, которая набирала сообщение в телефоне. «Очень грустно. Надеюсь, его скоро найдут». Молли подошла ближе к сестре и коснулась ладошками ее щек. Пальцы у нее были ледяные. «Его забрала высокая дама?» Прошептала Молли, округлив глаза. В них читался страх. «Ему не будет плохо?» От этого вопроса у Калисты все перевернулось в животе. Она быстро притянула сестренку к себе и крепко обняла. «Не знаю», — честно ответила она, надеясь, что мама не услышит. «Но здесь ты в безопасности, слышишь? Дом под защитными чарами. Обязательно скажи мне, «Если снова увидишь призрак, ладно?» Молли кивнула. «Ладно!» Сказала она, выпрямилась и покровительственно погладила Калисту по голове. Стоя на пороге, но с тревогой взглянула на дочерей, не обращая внимания на расспросы Молли, мама окинула взглядом лежавшие на полу книги, поджала губы и посмотрела на Калисту. «Молли!» Сказала мама, не сводя глаз, со старшей дочери. — Ступай на кухню и найди себе что-нибудь перекусить. Мне надо поговорить с Калли. — Можно мне печенье? — спросила Моли, глядя на мать. — Ну, пожалуйста! — Можно. Моли с радостным воплем выбежала в коридор. Каллиста смотрела вслед сестре. Ее сердце наполняло любовь. Она была рада, что Молли дома, под присмотром. В дверях появился Мак. Он явно приготовился слушать то, что хотела сказать Нора. Мама снова посмотрела на разложенные книги, а потом обвела взглядом комнату. «Твой отец здесь?» — строго спросила она. Калиста кивнула, опасаясь предстоящей нотации. «Мак, во что ты позволил ей впутаться?» — поинтересовалась Нора. «Мы же это обсуждали!» Ты обещал проследить, чтобы Калиста не ввязалась ни во что опасное. Макс, стоя в дверях, скорбно поморщился, но ровновь повернулась к Калисте. Никаких секретов! — потребовала она. У меня нет твоих способностей, зато есть голова на плечах. И я не позволю двенадцатилетней девочке, очертя голову, лезть. Мама! — перебила Калиста с искренним раскаянием. «Прости меня, я не хотела!» «Что?» — перебила Нора, уперев руки в бока. «Не хотела секретничать?» «Тогда что ты делала вчера ночью? Ты ведь пыталась связаться с пропавшими мальчиками?» «Да, с одним из них», — признала Калиста. «И я бы тебе рассказала, но...» «Но ты думала, что я не пойму», — договорила мама. Даже без ясновидения я тебе скажу, что это неблагоразумно, Кали, и очень опасно. Не только потому, что мальчики пропали и, скорее всего, погибли. Она вздрогнула при этом слове. Если ты в это ввяжешься, начнутся пересуды. Нам этого не надо. Мы с твоим папой давно решили, что дадим тебе и Молли шанс жить нормальной жизнью. Ну да, немножко чары амулетов, но ничего опасного. Один из пропавших мальчиков пришел ко мне, тихо сказала Калиста. Вчера утром, когда я поняла, кто он такой, я решила ему помочь. Хотя Нора сочувствовала бедам мальчика, она беспокоилась за Калисту. Я так понимаю, все прошло не очень гладко, с тревогой сказала она, что с ним случилось. Калиста открыла рот, чтобы рассказать маме про высокую даму и семейное проклятие. Но в то же мгновение по ногам у нее пронесся ледяной сквозняк. От испуга она замолчала. Маг, стоя на пороге, тоже это почувствовал и огляделся. Что-то проникло в дом. Некогда было объяснять маме про Томаса. Не сейчас. — Дух ушел, — быстро сказала Калиста, поднимаясь. Он не помнил, что с ним сталось, но я помогла ему уйти в иной мир. Нора погрустнела и смягчилась. «Как жаль!» — сказала она. «Это же еще ребенок, совсем ребенок. Это был несчастный случай!» Калиста пожала плечами, стараясь не сводить глаз с мамы. Больше всего ей хотелось обижать весь дом, ища то, что в нем витало. Она наложила на дом защитные чары, так что, вероятно, это был добрый дух. Возможно, один из пропавших мальчиков. «Он ничего не успел сказать, прежде чем ушел», — солгала Калиста. «Но, между прочим, я послушала твоего совета». Мама подозрительно взглянула на нее. «Ну, спасибо и на этом. Какого совета?» «Я позвонила тете Фрея. Она приедет завтра». «Завтра?» — ахнула Нора. «Почему же ты раньше не сказала?» Она обвела комнату глазами и принялась перечислять дела. «Надо прибрать в гостевой, сходить в магазин». Мама замолчала и взглянула на Калисту. «Испечь пирог? Да, надо испечь пирог», — ответила Нора сама себе. «Мама, перестань», — сказала Калиста. «Честное слово, тетя прекрасно обойдется без пирога». Нора рассмеялась и отвела с лица волосы. «Да, наверное, ты права». Она повернулась к окну, словно ожидала приезда гостей с минуту на минуту. Как же я скучаю по нашей Фрейе, тихо добавила мама. Они питали друг другу самые теплые чувства. Более того, благодаря Фрейе Нора познакомилась с Маком. Нора и Фрейя вместе учились, хотя в школе не были близкими подругами. Но однажды Фрейя подошла к ней с каким-то странным выражением лица. и сказала, что Нора просто обязана прийти к ним в гости после уроков. И Нора Робителли отправилась к Уинам. Мак Уин как будто предвидел ее приход, хотя клялся, что нет. Он возился на лужайке, пересаживая бабушкины однолетники на неделю раньше положенного. По семейной легенде, в тот день остановилось время. Мак сорвал самый красивый цветок и протянул Нори. Они улыбнулись друг другу. В тот же вечер Мак пригласил девушку на свидание. Фрея уверяла, что все это предвидела. Потому-то она и позвала Нору в гости. Так или иначе, родители Калисты не расставались с тех самых пор. Мама благодарила за это свою лучшую подругу Фрею. Фрейя много путешествовала. У нее не было ни мужа, ни детей. С течением времени они с Норой стали видеться реже. Когда погиб Мак, Фрея предложила подруге помощь, но любовь, соединяющая людей, иногда превращается в преграду, когда случается беда. После похорон мака Нора и Фрея почти не общались. И теперь, глядя на мать, Калиста видела на ее лице только нежность и радость и предвкушение встречи. А за этими чувствами крылось одиночество. Калисте стало больно, она подумала, что почти исключила мать из своей жизни. и о многом ей не рассказывала. Ведь, по мнению Калисты, мама просто не поняла бы этого. И, конечно, Нора скучала по мужу каждый день. «Я все-таки приготовлю пирог», — сказала она, — с ревенем ее любимый. «А ты?» — добавила мама, указав пальцем на Калисту. «Ты будешь советоваться со мной, прежде чем что-либо предпринять, ясно?» «Ясно». — ответила Калиста. Нора кивнула. — Вот и чудесно. Когда увидишь бабушку, спроси у нее, где старая книга рецептов. — Под буфетом. Второй ящик справа. — сказал Мак, блестя глазами. — Видимо, он тоже ощущал мамино одиночество. — Папа говорит, что она в нижнем ящике под буфетом справа. — передала Калиста. Нора несколько мгновений молчала. Затем она кивнула, и негромко произнесла «Спасибо, Мак». Справившись с печалью, она улыбнулась дочери и вышла. Ее появление на кухне Моли приветствовала веселым воплем. «Я нашла шоколадное печенье!» Калиста стояла в гостиной среди книг, размышляя, что делать. Она не могла поговорить с Молли наедине, не пробудив у мамы подозрений, а разобраться нужно было как можно скорее. Калиста подумала, что Паркер, Послужит ей путеводной нитью. Однако не стоило забегать вперед. В доме что-то витало, и Калиста надеялась, что к ней явился Деван. Или даже Паркер. Холодный воздух тек из подвала, из комнаты для спиритических сеансов. Подумав об этом, Калиста взглянула на отца и увидела, что он смотрит в окно. Мак глубоко погрузился в свои мысли. «Ничто насущное!» его явно не интересовало. Да Калисту впервые дошло, что, наверное, папе тоже одиноко. Он остался с семьей. Мак неоднократно заверял дочь, что он сам этого хотел. Но он не мог даже прикоснуться к родным. Не мог общаться с ними по-настоящему. А вскоре Калиста вообще перестанет его видеть. И эта мысль, и душевная боль от грядущей разлуки с отцом заставила ее действовать. Калиста не хотела, чтобы другие страдали, как она. Потерять человека, которого любишь, страшная несправедливость. Калиста должна была остановить Эдвину, пока ведьма больше никому не причинила вреда. Должна защитить свою семью и весь город. Чувствуя на коже холодок, Калиста собрала книги с пола и направилась к лестнице, ведущей в подвал. Макс сказал: "Подожди меня". Но дочь не обратила на него внимания.